Глава 72 «Неужто Алия сошла с ума?» – вопросил принц Мариш. «Или же ее тоже чем-то поили, как по слухам нашего отца?» Джубайр лишь покачал головой не в силах поспеть за быстро сменяющими друг друга событиями прошедшей ночи. Он слушал, как над городом звенят рассветные колокола, воспользовавшись этим моментом, чтобы хоть немного успокоиться, попытаться понять цель и смысл послания Алии, недавно принесенного почтовой вороной. Джубайер сидел во главе стола в стратегическом зале, там, где обычно восседал его отец. Места за столом почти не осталось. Все не сводили с него глаз. Щит Ангелон, крыло драйер, парус Гарин, дюжина командиров, имперских сил не столь высокого ранга, а также половина чаенов его отца и трое его собственных. И все они ждали от принца каких-то указаний. Но сильнее всего горели глаза у его брата. Принц Мариш сидел по другую сторону стола на прежнем месте Джубайера. Вчера Мариш вернулся на борту Соколиного крыла с победой, успешно уничтожив острова Щита. Но общего ликования по этому поводу не было, и у него не было брата, которого можно было бы оплакивать. А теперь еще и это. Парус Гарин, командующий имперским военно-морским флотом, прочистил горло. «Не могли ли твоя сестра одурманить тем же холлиндийским ядом, что вызвал?» «Немощь у императора Макары. Не ударил ли он ей в голову?» «Вполне», — твердо согласился с ним Ангелон. «В клаше не было императрицы вот уже больше семи столетий». «Хотя до этого это не было такой уж и редкостью», — добавил Чайен Граш. «Будучи старейшим из приближенных нынешнего императора и ближайшим советником его отца, он пользовался большим уважением и все прислушивались к его словам». А что же касается того, писала ли она это под влиянием какого-то яда или дурмана, то я знаю ее манеру письма и почерк. Написано твердо, выбор слов убедителен, и в них отчетливо звучит тон Алии. По-моему, писано все это в здравом уме, и я знаю, что император Макар высоко ценил свою дочь не только за ее уравновешенность и красоту, но и за ее ум». Джубайр уставился на пергаментный свиток, который держал в руках. Почтовые вороны на вершине башни продолжали орать и каркать, словно насмехаясь над его колебаниями. Птицы прилетали всю ночь, постепенно пополняя историю о том, что произошло в Казани. Совет был уже в курсе дела. Все знали и о благополучном возвращении с плена Алии и Рами, и о поимке принца-предателя Канте, и о нападении бунтовщиков и нискорожденных. В послании Алии сообщалось, что рядом с императором Макаром взорвалась газовая бомба, убив охраняющих его паладинов, и хотя ее отец выжил, вдыхание смертоносных паров нанесло ему неизгладимый ущерб. В результате же абсолютно все в минувшие дни оказалось совсем не таким, каким представлялось. В своем письме Али описывала совершенно иной ход событий. С помощью принца Канта, Рами и Алия раскрыли заговор против империи, который затевался в Казани. Поначалу они не знали, кому доверять, поэтому под покровом ночи бежали из Кисалимри на юг, чтобы все как следует расследовать. Они никому не могли ничего рассказать, опасаясь, что члены ближайшего окружения императора заодно с неприятелем. И по правде говоря, никакого похищения вовсе и не было, даже сожжение библиотеки Дрэшри в некотором роде было частью всего того же гнусного заговора. И в конце концов, Алия и Рами оказались правы относительно грозящей вказания опасности, но не успели остановить заговорщиков. Она и все остальные, включая императора, едва сумели спастись. Поспешно бежали, избегая лишний раз попадаться на глаза даже оставшимся имперским гвардейцам, опасаясь, что кто-то из них мог участвовать в этом заговоре. Оракл и его целители позаботились об их с Рами-отце, буквально вытащив его с того света достопочтенный прорицатель отправился вместе с ними. Одно его присутствие придавало больше веса и достоверности этой истории наряду с показаниями гвардейцев на причальных площадках, в один голос засвидетельствовавших тот факт, что император Макар был явно не в себе. Но вот то, что Алия написала в конце своего послания, совершенно потрясло всех присутствующих в зале. Хотя, что касается Джубайра, то он невольно испытал и некоторое облегчение – Это прозвучало совершенно правдиво для его слуха и сердца. Прежде чем поддаться действию сильнейшего яда, зная, что он может умереть или остаться немощным на долгие годы, император Макар передал свой венец Алии, провозгласив ее императрицей южного клаша вместо себя. Она отказалась, отвергнув просьбу, которая могла стать последней для их отца. Но Макар объяснил ей свои доводы, сказав, что Джубайер замечательный сын, одаренный во многих отношениях, но все же он больше подходит на роль лишь временного правителя, а не на долгосрочную перспективу. В это время в войны раздоров южному клашу требовалась какая-то воистину блестящая фигура, милосердная и мудрая, чтобы вести их всех вперед, и такой фигурой может быть лишь просветленная роза – личность, которую клашенцы всегда обожали и почитали. И все же его сестра отказала отцу. Пока Оракл еще больше не подкрепил слова Макара, заявив, что боги показали ему следующее столетие клаша с коронованной Алией, ведущей империю к еще большей славе. И лишь тогда она неохотно приняла императорский венец, хотя и отказалась его надевать. До тех пор, пока не обратится к мудрости имперского совета. «Если они сочтут ее недостойной или решат наказать как самозванку, Алия с радостью примет любое наказание. Она и вправду не хочет носить эту корону и с радостью передала бы ее кому-нибудь другому». Джубайер слишком хорошо понимал это последнее чувство. «И, наверное, эта скромность делает ее достойней любого из нас». Крыло Драйер на ответе. «И как ты предлагаешь нам всем поступить? Как мы должны реагировать?» Джубайер встал. Когда он это сделал, застежка тяжеленного императорского плаща сдавила ему шею, но он сдержался, подтверждая полномочия, данные ему отцом перед отъездом. Он намеревался использовать их на благо империи. Моя сестра предложила устроить эту встречу, в которой могут принять участие все члены совета, которые только пожелают на ней присутствовать в приморском городке Эксор. Ракал считает, что именно там, среди целебных купалин тамошнего святилища, у моего отца больше всего шансов на выздоровление. Алия появится там без войска, оставляя себя беззащитной перед нашей волей и решением. Я считаю, что мы должны принять эстафету, которую она положила к нашим ногам. Встретиться с ней, воочию видеть, каково состояние императора, а затем решить будущее империи». Его суждение не было встречено громкими кликами согласия. Ответом ему стал лишь пробежавший по столу ропот и перешептывание. Лицо у Джубайра вспыхнуло, когда он подумал, не принял ли неверное решение. Однако Чайен Граш подступил ближе и слегка кивнул ему. Джубайр с благодарностью принял эту небольшую похвалу. Сидевший по другую сторону стола Мариш держал свои собственные мысли при себе. Глаза у него по-прежнему горели, хотя и превратились в едва тлеющие угольки на данный момент. Младший брат Джубайра всегда отличался вспыльчивостью. Горе от потери пакта лишь усилило эту неустойчивость его натуры. Эти двое были ближе, чем просто братья. Оба войны в облаках. Это была связь, которой Джубайр всегда завидовал. А еще Мариш придавал большое значение рутине и порядку. Всегда. Даже ребенком он прослыл редкостным аккуратистом. Все в его комнате должно было находиться на своих местах. Мог даже расплакаться, если это было не так. Наверное, как раз из-за такой щепетильности он и преуспел в имперских войсках с их строгой субординацией. Так что это внезапное изменение иерархии явно пришлось Маришу не по вкусу. В то время как Джубайер большую часть времени заключенный в цитадель вместе со своим отцом, своими глазами видел, как Алия расцветала, превращаясь в ту розу, которой она стала сейчас. Мариш не был свидетелем ее превращения из ребенка в блестящую молодую женщину. Вместо этого он витал в облаках вместе с Пактоном, оставив двух других своих братьев на земле. Джубайер сосредоточил свое внимание на Марише. «Мы отправляемся в полдень и будем судить обо всем сами. Это понятно?» По залу разнесся согласный ропот, лишь усиливаясь по мере своего распространения. Но Джубайер ждал ответа еще от одного из присутствующих. После долгого вдоха Мариш медленно кивнул, хотя выглядело это так, словно у него сломана шея. Джубайер выпрямился, застежка тяжелого плаща сдавила ему горло еще сильней. Решено, объявил он, мы отправляемся в Эксор.